Добрый день. Я доктор Гринберг, объявил он жизнерадостно. Он обвёл Джейн оценивающим взглядом с головы до ног, результат увиденного ему явно понравился. Здравствуйте, Джейн протянула руку. Меня зовут Джейн Леви. Рада встрече. Хорошо, что хоть кто-то радовался встрече с доктором Гринбергом. А это, наверное, Майлс. Спросил ветеринар. В тот момент мне захотелось быть кем угодно, только не Майлсом. Нощина приблизился и протянул ко мне руку, чтобы я мог её обнюхать. Его пальцы пахли кофе, собачьими лапами и сырными галетами. После этого доктор Гринберг пообещал, что не сделает мне больно. Пришлось довериться. Выбор был невелик. Его прикосновения были ласковыми, но довольно уверенными. Док явно разбирался в собаках. В общем, всё шло довольно неплохо до того момента, как он решил измерить мне температуру. Интересно, когда я успел дать согласие на то, чтобы мне совали под хвост какие-то штуки? Я жорну со всем телом, но меня сдержали сразу четыре руки. Идеальная температура для собаки, заявил этот садист. Мне захотелось откусить ему обе руки. Как он себя обычно ведёт? принялся расспрашивать ветеринар. Когда мы дома, всё чудесно, ответила Джейн. Но на людях, ну, в общем, он становится агрессивным и настороженным. Это частое явление среди брошенных собак. Они перестают доверять людям, и в этом только наша вина. Настороженное отношение к посторонним свидетельствует о здравом рассудке вашего пса. А вот агрессия, возможно, в прошлом его здорово кто-то обидел и даже напугал. Не волнуйтесь. Даже у тех псов, которые со щенячьего возраста росли в ласке и заботе, появляется агрессия к посторонним. А уж комплекс Наполеона особенно выражен у кобельков маленьких пород. Они охраняют то, что считают своим. В данном случае Майлз охраняет вас. Вы ведь не замужем? Нет. Но у меня есть приятель. Мы вместе брали Майлза из приюта. Значит, этот пёс воспринимает вас как свою семью. Все остальные люди для него опасные незнакомцы. Это точно, вынужден был согласиться я. Более того, продолжал доктор, если вы с вашим другом разойдётесь, это станет для Майлса ударом. Он так и не сможет смириться с тем человеком, который появится в вашей жизни после расставания с нынешним приятелем. Хочется верить, что наши отношения с Бобом окажутся долговечными. Вы собираетесь пожениться? Рейн бросила на доктора Гринберга странный взгляд, смысл которого я не понял. Именно. Пожениться, кивнула она. Ветеринар тяжко вздохнул. Если вы полагаете, что брак защитит вас от жизненных передряг. Он снова вздохнул и принялся бездумно сортировать бумаги на своём столе. Я прошёл через ад развода с милой феей, которая к концу процесса обернулась настоящей ведьмой. А знали бы вы, сколько вытянул из меня её адвокат. Вот уж воистину адвокат дьявола. Доктор Гринберг Асьокс, простите. Это отступление было не слишком профессиональным. Не надо извинений. Я понимаю ваши чувства, запротестовала Джэнь. Я и сама разведена. Да и мой парень сейчас разводится. жена высасыла из него все соки да и денег уже немало вытянула он в бешенстве о как я его понимаю тем не менее вернёмся к майлсу вашему псу требуется поддержка и ласка ничего больше самочувствие у него отличное так что можете не переживать я так обрадовался что совершенно утратил бдительность А зря, как раз в тот момент, когда я поднялся на лапы и застыл в ожидании того, когда меня возьмут на руки, вляжку мне впилась игла. Доктор твердой рукой зажал мою ногу, а Джейн схватила за шею, опасаясь, что я укушу мерзавца. Судя по тому, что в шприце оказалось что-то красное, у меня взяли кровь. «У меня украли целый шприц крови! Караул!» Самое ужасное, что Джейн, сей фактор совершенно не огорчил. Какой же ты у меня молодец, прошептала она. А молодец. Нечаю поскорее убраться из этой пыточной камеры домой. Я был готов спрыгнуть вниз, со ставал рискою поломать свои короткие лапы, но меня придерживали за ошейник. Меж тем, ветеринар попросил Джейн оплатить прием. Я не понял, что это значит, но изо всех сил надеялся, что это не связано с очередным забором крови. В общем, хозяйка спустила меня на пол, велев не суетиться, и полезла в сумку. Как раз в этот момент в кабинет вошел незнакомый мне пес. Это был мальтийц, который являл собой само дружелюбие. Мальтийцы всегда ведут себя слишком доверчиво. И у собаки, и у хозяйки были одинаковые полосатые пальто и длинные светлые хвосты. Хвосты, разумеется, свисали с разных частей тела. У женщин из головы, у пса, ну, сами понимаете. Я бы проигнорировал эту парочку, но тут мальтийца решил познакомиться со мной поближе. Он приблизился. — А ну, отвали! — рявкнул я, чтобы на мочи. Этот чистокровный буквально подлетел наверх от неожиданности. Видимо, он не привык к тому, что на него повышают голос. Джейн бросилась ко мне и подхватила на руки. — Простите, — пролепетала она, — мне так за него стыдно. — Лично мне стыдно не было. — Ничего страшного, — усмехнулась хозяйка-мальтийца. — Труман бывает немного назойлив, когда речь идет о знакомствах. Ваш Пилс имел... полное право возмутиться она наклонилась ко мне и улыбнулась как тебя зовут пирожок я оскалил зубы моё имя совершенно её не касалось джейн снова извинилась она была сильно смущена зайдите когда я только-только взяла отрумана он тоже был довольно агрессивен к незнакомцам сказала женщина Сказывалось влияние его прошлого хозяина. Это был запойный пьяница, который скончался от разрыва печени. Думаю, он бил Троммана, поэтому пёс всегда рычал на моих парней. А, а я получила совет: никогда не расставаться со своим другом. Да, Майлс, обещаю тебе. Мы с Бобом не разбежимся. Какая жалость, что Джейн не сдержала слово